в предыдущих сериях. Что мы в итоге имеем? То есть? Давайте начнем пазл собирать. Итак, у нас есть координаты, невнятная фотка и ключик, который не вяжется. Пока не вяжется. Давайте дальше брать поинты и соберем пазл. <связь> да, я не взяла поинт, но сделала все, что смогла. Ты получаешь наказание. Да говори уже! Что бы ты ни рассказал, наше отношение к кисе не изменится! Давным-давно дерзкая богатая девочка, которую вы зовете кисой, ехала с тусовки. Домой. И не мог этого знать. Вероятнее всего, дерзкая девочка Киса просто вырубилась за рулем, но исход был печальным и трагическим. Киса сбила ребенка. Она сама вывела! Она вывела! Я ее не заметила! Киса может! Что? Что? Все было не так! Тогда что ты скажешь на это? Пап! Папа, я сбила человека, пап! Какая-то девка мелкая, по ты мне плачет, как она. Мне нравится на это смотреть, что не понимая. Я почти уверена, что она умерла. Да глупо. Я бы смехала, меня бы разорвали там. Да мне плевать, я не хочу в тюрьму, папа. Он машину бензина воплевает. Макс, хрест, им спой, там вали туда. Нет! Значит, я лучше сдохну в ней. Нет, Макс. Надь, что там? Что в коробке? Здесь блядь. Может, может, ее съесть, а как думаете? Там есть какое-то название. Что это за таблетка-то? Нет, нет, только чертова таблетка, и все. Ни записки, ни подсказки, ни намекает. Это все было зря. Я рисковала своей жизнью зря. Не ты одна рискуешь жизнью, так что хватит ныть и всем предъявлять. О, а ты у нас самый смелый, да? Тогда почему ты готов был умереть, лишь бы никто не узнал твой секрет, а? А, а при чем тут секрет? Нам баллы нужны. Ага, конечно. Ребята, ребята! Я вбил координаты. Действительно здание, что на фотке И таблетка тут вяжется Что, все-таки поликлиника? Не совсем Это психиатрическая лечебница Бэкрум Студия The Kitchen Russia Представляет Челлендж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 Ребят, мне кажется, я разгадал загадку челленджа. Да что, серьезно, что ли? Да, я не шучу. Тогда поделись своими мыслями. Ну, очевидно же, речь идет о событии, в котором мы все приняли участие. А можно поконкретнее? Это как-то размыто звучит. Да и событий таких наберется немало. Я думаю, что один из нас, как минимум, помогает куратору. Фанни, ну это... Какое серьезное обвинение Да, серьезное, но логичное Согласись, во всем челлендже прослеживается некий Личный мотив А может быть, кто-то это устроил Просто хочет, чтобы мы изменили свою жизнь Чтобы задумались. А мы загадки отгадываем, как дети Да он с такими изменениями Меня моя жизнь устраивает полностью Хорошо, но если кто-то из нас помогает куратору Я просто так никого не буду обвинять. Так, о, мне нужен еще один поинт. Как только у нас на руках будет еще одна подсказка, я скажу точно. Мне нужен еще один поинт. А ведь куратор нам еще не говорил, будет ли наказание вашей обычной. Пожалуйста, кто-нибудь угомоните эту предательную. Как-то можно отключить, я не знаю. Нельзя, иначе бы тебя отключили гораздо раньше и первую. Окей, Фань, хорошо. А как ты собираешься проверить свою версию? Мы как-то можем помочь? Просто будьте на связи. Мне нужен поинт в 25. Ну, бери его. Я могу взять поинт в 25, Фаня. Ты, ты уже взял два поинта по 25. Мам, да, я могу. Давайте я возьму в 25. Киса, нет, тебе его вот только его не хватало. Нет, я хочу. Фанни, давай я возьму поинт и все, дело с концом. Максим, в последнем поинте тебя чуть в машине не сожгли. Ты что теперь? Да почему Фанни не может взять поинт? Я не понимаю, я взяла аж два по 25. Ну я не могу? Вы в меня не верите, что ли? Ты вообще свой единственный поинт запорола. Поэтому и хочу еще. Я могу лучше, я должна Все, ну, Киса, все, я беру. Фань, ты что, не на... Так, стоп, я смогу выполнить задание, это не проблема. Да а потом не факт, что там э, будет часть пазла. Ну вспомни, ни на кране, ни в машине его не было, не глупи. Все, все, Макс, расслабься. Это моя версия, значит, мне и надо рискнуть. И Настя к тому же права, я взял всего лишь несколько поинтов по 15. Да, и на одном из них Капканчу тебе ногу не оторвал. А, Кис, кстати, как твой укус? Чешется, старайся не трогать. Аптечка в машине есть? Перекисью обработай. Зачем? Если бы змея была ядовитой, я бы уже умерла. А куратора это не нужен. Это ты с чего взяла? Куратор нужен живой победитель. Откуда ты знаешь? Он тебе что-то сказал? Фань, сколько тебе еще? Делать? Минут десять. Мы и когда едешь, ладно? Ладно. Выдохните там пока. Фань, ну что там, как ты? Полон силы, готов к бою. Ну, а если серьезно? А кто тебе сказал, что я не серьезен? Фань. Макс, я устал. Доволен? Я ужасно устал от того, что нас выворачивают наизнанку. Киса пугает, Настя меня бесит. Я сусь от этого поинта. Ну, а нахрена соглашался тогда? Да потому что я испугался за Кису. Не хочу, чтобы она брала эти чертовы поинты. Ты видишь, в каком она состоянии? Настрой её, все эти разговоры про куратора, про челлендж. О, да, меня это тоже напрягает. Слушай, это нервный срыв по-любому. а Может даже хуже. Да может. В любом случае, я просто хочу, чтобы это все поскорее закончилось. Да мы все этого хотим. Фу, я на месте. Ага, зову всех. Да, я думал, что меня уже ничем не удивить. Но, как бывает в таких случаях, я был неправ. Макс, мы здесь. Что такое? Да пока ничего. Фигаси. Ваня, ты как? Вы не опоздали? Нет, нет. Вы как раз вовремя. Я тут пока сматриваюсь. Снова заброшка? Нет. Тут проще не придумаешь. Колодец бетонный. Знаешь, как на дачах делают? Как я понимаю, поинт внизу. Телефоном подсвети. Уже... Колодец глубокий, фонарик не достает. Надо спуститься, Фань. Туда, вниз. Ну, окей, ты спустишься, обратно как? Есть идея. У меня трос в машине. Могу привязать его к тачке и попробовать спуститься по нему, а потом также подняться. Ну как? Ну, вариант. Макс, а чего ты сомневаешься? Есть идея по-лучше говори. Слушай, ну это поинт в двадцать я не думаю, что все так просто какой выход? Да никакой. Ладно, давай, давай, привязывай трос. Только покрепче, ладно? А у меня карабин на нем. Отлично. А ведь Максим прав. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Признаться, я удивлен тем, как хорошо вы идете. Ближе к делу, что нужно? Я пришел протянуть руку помощи. Фанни выбрал сложный поинт. Я называю его... Дорога в один конец. И что это значит? Как вы успели заметить, некоторые поинты отличаются повышенным уровнем сложности. Да, заметили. Уровень повышенный, а баллы все те же. Как-то несправедливо. Жизнь вообще несправедливая штука. И тем не менее, поскольку поинт сложный и опасный, то я даю фани уникальную возможность. Это какую же? Отказаться от задания и получить свое наказание сразу? Ты сможешь остановить испытание, если сдашься. Конечно, баллов ты не получишь, но зато сможешь выбраться живым. А что это ты вдруг правила меняешь? Я не поняла! Фанни сказал, что почти разгадал главную загадку Челленджа. Так далеко не заходил еще никто из ваших предшественников. И жаль прямо сейчас избавляться от Фанни, ведь мне ужасно интересно, о чем он догадался. Скоро узнаешь. Запомни, Фанни, тебе нужно просто сдаться. Ну что ж, Фанни, Шансов выжить у тебя теперь гораздо больше. Это с чего вдруг? А ты чего его не слышал? Он сказал, что не хочет от тебя избавляться. Может, вы с ним вообще потом подружитесь? А, а, ясно. С... Очередная чушь. Да почему вы меня не слышите, а только затыкаете-то? Я же так же, как и вы, ищу ответы на то, что с нами происходит. Настя, не волнуйся. Все происходит так, как задумано. Да вы что, совсем рехнули, что ли? Бедняжка. Так, ладно, я сейчас. Побудьте здесь. Настя, ты тут? Настя? Настя? Да. Ну, что происходит? Это все просто херня какая-то, Макс. Я же ничего такого не сказала. Я, я не права, что ли? Права в чем? Да хоть ты меня послушай, пожалуйста. Хотя бы ты меня выслушай. Хорошо, хорошо. Я слушаю. Только быстрее. Что, если Фанни помощник куратора? С Сам подумай, кто-то должен был собрать всю информацию о нас. Все эти секреты, тайны Акиса и Антон. Фанни общался с ними дольше всех. Разве неподозрительно. не подозрительно? нет, Да это точно не Фанни, ну ты что, он мой друг! А почему тогда твой друг не берет большие поинты? Ну, э, по... Вот! Потому что знает, что там может быть опасно! Эта фигня с капканами в половину не такая страшная, как собаки или эти сраные змеи! Хорошо, а этот поинт? А на этом сразу появился куратор и весь такой, давай я тебе помогу, Фани. ты сможешь остановить! Что-то он мне не предложил остановить собаку или своего помощника в заброшке! Это не подозрительно? <связь> Окей, я тебя услышал. Слушай, ну я не верю в это. Ладно, я понаблюдаю, я, я подумаю. Слушай, ну надо вернуться сейчас. Фаня начал спускаться. Фань, ну что, как трос? Вроде держит. Я сейчас начну осторожно слезать туда. Фаня, ты всегда можешь ждать. Не молчи, так легче. Не понимаю, насколько колец они укопали. Этот колодец. И, и когда начнется вода, я, главное, в упор не вижу Боинта. Может, он будет поглубже. Главное, чтобы тебе не пришлось за ним нырять. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет. Ага! Вот! Вижу теперь отражение воды! Еще... Все нормально. Нормально. Альфа да, 4. Да. Я будет как-то... Да. Да. Нет. Эй! Эй! Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Ох, какая же холодно. А, ага. А нормально. Я не вижу, я не вижу ничего. Я, я телефон выронил. Как же Как Ой, же, же тут темно. Получается. Попробуй проплыть по кругу, Вдруг нащупаешь его руками, воин! Сейчас сейчас Нет. Чёрт. Как, как как как же холодно. Я... Я пытаюсь, я пытаюсь туда сейчас. сейчас, Я нырну. Ваня, там еще холоднее. <свист> Никакой кнопки, ничего нет! Хрен с ней кнопки. Сейчас. Сейчас. Я пьет, кто пьет! Я пьет, я пьет! Там Ты понял? Понял, не надо связываться с же У, У тебя уже зуб на зуб попадает, вылезай давай! Как как, -как мне выбраться? ПО да я... я не могу взобраться, ребят! Да смотри, там сто процентов что-то должно быть, пощупай! Нет, тут, тут, тут темно! ПО Сейчас... Чувствуешь? Сейчас. Нет, ничего. Вот, Ребята! Молодец! Я здесь не останусь! Я... Все будет хорошо! Я, я здесь ну... не останусь! Помогите кто-нибудь! Да, надо выбросать! Я не мне говорил, когда я был на кране! Тебе надо дышать! Сосредоточиться на что то простом! Я не могу. Я не хочу сдохнуть в колонку. Ну, тогда надо как-то забраться на Ах, да. Нет, это не может. Ты же уходишь. Ваня! Я, Я сдаюсь! Я сдаюсь! Ваня, что там? Ваня, ну что там, кто? Спроси, веревочка легко. Да, давай, скорее, до всех сил, не Я лезу. Давай, давай, давай, давай, давай. Молодец. Ищем. Ну? Отлично. Мне отлично. Ты меня себя. Ох. Я ненавижу этот сраный челлендж. Я же должен был подумать о том, что эти крысы придут и побешают мне в итоге ни баллов, ни загадки предусмотреть ты этого не мог. К тому же у тебя выбора не было. Выбор есть всегда. Не у всех. У всех. Нет. Выбор иногда делают за тебя, Фанни. Против твоей воли. А потом всем насрать на то, что с тобой будет дальше. Что? Что ты сказала? Фанни, ты взял такой хороший старт. Идея с тросом просто блеск. Но Света права. Иногда стоит задумываться, а есть ли путь назад? Я понял. Здесь его не было. Все подстроено. Настало время твоего наказания. Ну так рассказываем, ему чертов клоун. клоун. А это интересно. Опять? Зачем ты это прислал? -то? За тем, что уродец на фото сын нашего весельчака Фанни. Что?! Сука. Боже, Господи. Фанни, по прости, пожалуйста! Боже, пожалуйста, не смотрите на него! Фанни не сразу стал Фанни. Жизнь первая подшутила над ним. Случайный залет в 19 лет. А потом известие о том, что родится этот ребенок. Тогда Фанни еще не умел так смеяться. И очень испугался. Он бежал так быстро, не оглядываясь назад, бежал далеко, как настоящий мужчина, бежал навстречу новой жизни, оставив позади 18-летнюю девочку с больным ребенком на руках, в нищете, девочку, которой он загубил жизнь. И это был первый пранк от Фанни. Смешно. И, судя по всему, ты так вошел во вкус, что нацепил маску вечно неунывающего шута, который всех веселит, чтобы люди смеялись как можно громче, громче, еще громче, так громко, чтобы им никогда не было слышно твоей боли. Его? А неужели ты даже не знаешь имя своего сына? А я знаю. Тимофей, неужели тебе никогда не хотелось снять Тимофея на своих каналах? Это было бы великолепное шоу! Дамы и господа, перед вами выступают клоун Фанни и его наследник Фанни-младший! Фанни! Все, заткнись! Хватит! Ненависть? <свист> о нет, мой друг. Ты даже не знаешь, что это. Но я покажу. Сережа, Ну, здравствуй. Мне сказали, что ты услышишь это сообщение. И я наконец-то смогу сказать тебе о том, как сильно я тебя ненавижу, Серёж. <свист> ты предал меня. Я понимаю. А думаешь, я не испугалась? Считаешь, я хотела сидеть с больным ребенком? М? Думаешь, мне так захотелось просто перечеркнуть всю свою жизнь, да? Но я пошла на это, потому что он мой сын. И что в итоге я имею, Сережа? Я сижу с инвалидом. А все вокруг мне говорят, какая я молодец, какая сильная. А ты живешь. Просто живешь дальше. М? Без нас. Без нашего сына. Тебе... Тебе хватило совести просто вычеркнуть его. Я ненавижу тебя и всю жизнь буду любить и ненавидеть нашего сына, и это твоя вина, вот и жили с этим ничтожество. Твое наказание исполнено. Я хочу слышать. Услышь меня сейчас. Не время. Ладно. Фанни. М. Держись, дружище. Я... Я думал, что буду готов. Что я выдержу. Макс. Потому что я фаня. Я человек без мать твою проблем. Человек, у которого все хорошо. Человек, у которого не мог родиться такой ребенок. Но я же твой друг. Я знаю. Знаю, прости. Я просто решил, что если сделать вид, что этого ребенка не было, то все будет хорошо. Что я просто буду... Жить дальше, иногда переводить ей какие-то бабки. Ты переводил? Нет. Я не думал. Мне просто казалось... Так, послушай, возьми себя в руки. Мы справимся, слышишь меня? Как? Я, я помогу тебе. Как, Макс? Я никогда не смогу посмотреть им в глаза. Я не об этом. Я помогу тебе закончить челлендж. Что ты имеешь в виду? Я верю тебе. У тебя есть догадка, а у меня есть план. Девчонки, Девчонки? Отлично. Я потом все объясню. Ладно, нам нужно... Я не знаю, как это обсудить так, чтобы нас не заболели. А девочки? Они в курсе? Да забудь ты о них. Макс, я так не могу. Ага, ты будешь думать иначе, когда я тебе все расскажу. Блин. Блин, Настя просит сменить волну. Да ладно, хер с ней. Макс, Макс. Дай мне 10 минут. Придержи свой план, я свою догадку... Ты иди пока. Я посижу немного. Мне надо... Просто чуть-чуть времени, ладно? Конечно. Слушай, только не затягивай. Я все понимаю, чувак, но... Десять минут, Макс. Ладно. Но не больше, окей? Конечно. Макс. А? Что такое? Ты хороший человек и мой самый лучший друг. Помни это. Мы все исправим, Фанни. Вот увидишь Десять минут угу. Макс Я знаю, ты здесь И ты меня слышишь Ну? Чего молчишь? Я здесь, Фанни Я всегда здесь Ваше прощание было трогательным Ты сказал, что почти разгадал челлендж. Так говори. Я свое наказание получил. Что тебе еще надо? Ответ, Фанни. Вы все здесь собрались не случайно. Ты ведь это уже понял? Так почему? Неужели не дашь ни одной своей дебильной подсказки? Увы, если бы мои подсказки были посложнее. Вас бы уже здесь не было. Кстати, а как тебе в роли жертвы? Я думал, мы уже проехали ту историю. Вы – да, но не мой заказчик. Как вы все это организовали? У нас надежные люди и достойное финансирование. И много вас. Больше, чем ты думаешь. Скажет, что это просто шутка Которая зашла слишком далеко Ты же понимаешь Что после такого У вас нет будущего У нас у всех нет будущего, Фанни Никто не знает, что будет завтра Я повторяю свой вопрос В чем разгадка челленджа? Да месть Браво А теперь мой вопрос Кто именно Заказчик? Настя? Света? Макс? Но ведь у того розыгрыша тоже был Заказчик. Ф все ясно. Я давно понимал, что именно ты разгадаешь главную загадку. Но у нас с тобой есть одна проблема. Проблема? В чем? Ты умный парень, Фанни. Я даже к тебе привязался. Но беда в том, что ты, увы, не тот, кто должен дойти до конца челленджа. Что? Прости. Нет. Мне что жаль. Я?